если ты позволяешь этому типу в суе поминать нашу мать? Поднялся, наконец, Андрей, судорожно сжимая кулаки. — Значит, ты здорово пересмотрела свои взгляды за последнее время? — Да. — Здорово. Тихо откликнулась Маша. А теперь уходи и постарайся сделать так, чтобы я с тобой реже сталкивалась. — Что ж мне, из собственной квартиры съезжать? — огрызнулся тот уже на пороге. Андрей двигался мелкими шажками, косясь на Илью, чья воинственная поза явно внушала ему опасения. — Где мне жить? — Где жил? — Квартира оплачена только до конца октября, а денег у меня больше нет. Маша молча отвернулась. А когда снова повернула голову Андрея, в комнате уже не было. Он вышел так бесшумно, что рассохшийся дубовый паркет даже не скрипнул. Илья стоял у разоренного стола, заложив руки в карманы. — Значит, ты узнала обо всем еще вчера? — обратилась к нему девушка и промолчал, решил устроить очную ставку. — Узнал ты не обо всем? — пожал плечами Илья. Например, я не мог проверить состояние твоего счета в банке, хотя реквизиты Анастасии Юрьевны мне нашла. Золотая женщина сообщила массу подробностей, хотя я ее здорово напугал. Я все-таки рассчитывал, что какие-то деньги там есть. Кто ж знал про эту проклятую доверенность? Это было неосторожно с твоей стороны. Я ему доверяла как себе. — Наверное, я его считала частью себя. Маша провела рукой по лбу, отбрасывая упавшие на глаза волосы. — Боже мой, как все это гадко. Маму я отлично понимаю, она видела, что я держусь на пределе, мне тяжело тащить на себе всю семью, и уже не первый год, но... — Андрей... «Обокрасть меня из-за какой-то дряни!» «Кстати, насчет дряни и по поводу обокрасть!» Илья взял девушку за плечи и развернул к себе, пытливо заглядывая в глаза. «Достаточно с тебя на сегодня сюрпризов, или выдержишь еще один?» «Я сам узнал только что». «Пожалуйста, больше никаких тайн!» — взмолилась она хорошо. Помнишь, я говорил, что браслет пытался украсть или кто-то из твоего окружения, или по наводке. Из-за таких вещей обычно на женщин не нападают. Но на этот раз Андрей точно ни при чем, — воскликнула Маша. я вообще не понимаю, кому это понадобилось. А я, кажется, знаю, кому. И даже могу предполагать, зачем. Хотя... Об этом лучше спросить ее саму. — Ее? — Вот эту сумочку. Илья указал на красный лаковый калач, стоявший среди тарелок с закусками. Зоя Михайловна забыла, конечно, зря. Дело в том, что мне удалось немного ознакомиться с биографией нашего убитого, и среди всех прочих фактов запомнилось несколько. А именно... Освободился он год назад. И пока пребывал на зоне, супруга оформила с ним развод. Запомнилось даже имя женщины. Уж очень интересно. Понимаешь, в последние годы мне очень редко встречались Зои. Зоя Михайловна Кулакова. Фамилию, кстати, она оставила мужнину. Вполне подходящая для него фамилия. Как считаешь? Маша не успела ответить. В дверь позвонили. Она инстинктивно подалась к Илье, но тот остался спокоен. На его губах показалась улыбка еле заметная, торжествующая. Спорю, на что хочешь? Она вернулась за сумочкой. Я в таких вещах никогда не ошибаюсь. Глава шестнадцатая. Справедливость его слов Маша смогла оценить спустя несколько минут. Илья пошел открывать. Она с тревогой прислушивалась, но голос, донесшийся из прихожей, оказался мужским.